Глава тринадцатая. На Аласе. Примечание. Алас — удобная для сенокоса луговая низина в обрамлении тайги. Конец примечания. В первые военные годы якутскую землю измучил страшный зной. Высохшие озера покрыли тайгу пятнами парши. От невыносимой жары возгорался торф, леса пылали, над выжженными полями носились черные ураганы. Воспаленный глаз солнца подслеповато щурился в пеленах дыма и пыли. Старики говорили, что такая напасть выпадает раз в век. Ни трава, ни зерно не всходили совсем. Засуха покатилась дальше. Лето за летом гуляла она по всей стране. Несмотря на то, что корма возили лени из Сибири, их не хватало для жалких остатков когда-то многоголового общественного стада. В деревне наступил голод. Жители поселка приравнивались к городским, и получали карточки с нормой продуктов, а сельчанам пайкового лимита не полагалось, Правда, в складах хранилось зерно, но председатели берегли его для посева. Очень скоро постулат «Кто не работает, тот не ест» война переначала в «Кто не работает, тот не живет». Занесенные снегом трупы неделями некому было убрать с улиц. Тогда для поддержки голодающих Обком вынес решение не ограничивать охоту на зайцев. Народ из последних сил поднялся ставить заячьи петли, драл сосен по весне смолистую заболонь и толпами выходил на неводьбу. Примечание. Заболонь — подкорковая мездра хвойного дерева. Сосновую заболонь мололи в муку после кипячения в нескольких водах и сушки использовали для заправки молочных блюд. Конец примечания. После войны небо неожиданно пролилось с экономленными дождями, не скупясь и на солнце. Зерно не помещалось на токах, под излишки спешно сколачивались сараи. Урожай картофеля на весь год снабдил поселок едой, и в город не одну тонну увезли. Капусты уродилось так много, что зимою ею кормили на фермах коров. Вместе со взгустевшими травами у людей окрепли надежды. Теперь Степан вознамерился поставить русский дом из листвика, и во дворе понемногу стал накапливаться отборный лес. Весной Степан построил хлев. Сбылась мечта Моис. Купили корову, пестрое, с коричнево-палевыми пятнами на боках. И большим розовым выменем. Она была просто красавица. И молока давала много. Ее звали Мичер, что значит улыбка. Колхоз выделил кузнецу покусный Алас над Леной. Как раз начался ледоход. Огромные таросы белые медведи-великаны, Покрытые игольчатым мехом, Плыли стаями с откуда слышалась непрерывная канонада. Льдины трещали, расстреливая друг друга, тонули и выныривали стаймя, расколотые вдоль, как сахарные головы с высоко задранными макушками. Примечание. Раньше сахар продавался большим куском, напоминающим пирамиду, и назывался сахарной головой. Конец примечания. Река на глазах изочки и семенчика превращалась в гигантскую армию. Шумные войска катились бесконечной лавиной, и каждый боец грозил тучам, сверкающим штыком. Полководец ветер гнал грузные тучи в хвосты в гриву, подхлестывал их с гиком и свистом, не давая времени повисеть на месте и облегчиться ливнем. А лишь прошел лед. Наступили яркие, теплые дни, и всходы трав потянулись к солнцу, торопясь и кос. Дорожка к каласу бежала через перепутье у шаман дерева, старые сосны с толстым рыжим стволом. Верхние ветки ее украшали свечечки шишек, средние были увиты черно-белыми шнурами, сплошь в цветных ленточках и прятках из лошадиных грив. У подножия громоздилась куча мелких вещей. От копеечной меди до вышитых бисером кисетов для табака. Степан хоть не верил в духов. По древнему обычаю всегда угощал комель кусочком лепешки или привязывал к шнуру припасенную ленточку. Изочка тоже подарила шаманской сосне голубую атласную ленту из косички насмелилась прижаться ухом к стволу дерева, и оно загудело, как телеграфный столб. Почудилось. Вот-вот откроется волшебная дверь в смолистой коре, приглашая войти в золотистую сердцевину. Поблизости находился сайлык Трех странных старух. Примечание. сайлык летник на месте покоса. Конец примечания. Неразговорчивые, мрачные, они кое-как косили траву для своей безрогой коровы. Предложить старухам помощь никто не решался. Семенчик сказал, что в деревне их зовут Иербит, простоквашные, и что они бабушка, мама и внучка. Изочка удивилась. Все три были одинаково седые, морщинистые и старые пристарые, Друг от друга отличались лишь одеждой. Одна носила серое платье, другая коричневое, третья черная в белый горошек. Раз вечером, привлеченные светом керосиновой лампы, в окне юрты простоквашных старух, дети не смогли удержаться от соблазна подкрасться ближе и заглянули внутрь. Семенчик тихо охнул. Изочка глазам не поверила, увидев в руках той бабки, что в платье горошком, тряпичную куклу. Две другие, весело переговариваясь, раскладывали возле себя на столе маленькие предметы. Игрушки, вырезанные из стальника. Старухи играли в колхоз. Слово «ирбит» означает не только скисшее молоко, но и человека, чья голова испортилась, то есть не совсем здорова, — вздохнула Маис. «Была семья богатая, работящая, да сгинули мужчины, посчитали их кулаками и выслали в неизвестные края без письма и возврата. Хорошо сельсовет хоть корову с покосом старушкам оставил, и в голод не извел кормилицу никто». Чем только живы после налогов. Дети не обмолвились о чужой тайне, но стали огибать стороной соседний луг, на котором медленно и шатко двигались скосами три сгорбленные фигурки. Потом Степан выкосил самые трудные кочковатые участки на Аласе, старух, и без лишних слов помог им поднять сток. Лучная трава на покосе сыто лоснилась, полощась под ветром в разные стороны над проборами неглубоких овражков. Изочка не ленилась собирать граблями подсушенные волки, а Семенчик, не жалея сил, трудился для Мичаэр, настоящей, нетальниковой коровы. Все старались заготовить для нее побольше хорошего корма на долгую зиму. Молоко на столе теперь не переводилось, а в подполье отстаивались сливки.